Глава тридцать пятая Джонно и Гленн ждали на тротуаре у дверей Снукер-Холла, стояли на стреме, как выразился Джонно, который явно нервничал и курил сигарету за сигаретой. — Что ты дергаешься? — не выдержал, наконец, Глен. Какого черта мы тут торчим? — Нам же лучше. Если что, нас нельзя будет вызвать свидетелями. — Ты думаешь, Чип? Их всех прикончит. Глаза Джона чуть-чуть расширились. Скорее да, чем нет. А какого черта там делает страх? Этот гад мне чуть руку не сломал. Хочешь поквитаться? Еще как хочу. Не все войны можно выиграть Джону. Войны? Че это? Джона недоуменно вытаращился на приятеля. Гленн пожал плечами. — Чем бы все не кончилось, — сказал он, — убирать все равно придется нам. — Это верно, — согласился Джонну, швыряя на мостовую очередной окурок. — А в чем вообще дело-то? Ну, — У меня есть кое-какие соображения, — кивнул Глен. Но, как я только что сказал, меньше знаешь, крепче спишь. — Понятно. Джонна снова переступил с ноги на ногу. — Слушай, я сейчас просто лопну. Как думаешь, может зайти? Он кивком показал на дверь бильярдной. Внутри был туалет, но чтобы туда попасть... Ему пришлось бы пройти через главный зал, где находились пленники. Глен медленно покачал головой. — На твоем месте я бы предпочел облегчиться на свежем воздухе. Он махнул рукой в направлении узкой подворотни, на противоположной стороне улицы, где стояли мусорные контейнеры. — Это верно! — согласился Джону. Глен дождался, пока напарник перейдет улицу и скроется за контейнерами. Мобильный телефон уже был у него в руке, как только Джон исчез из вида, Гленн быстро набрал номер. На самом деле умирать Майк вовсе не собирался. Ему хотелось жить, хотелось спасти Лауру. В конце концов, она оказалась здесь из-за него. Лаура приехала к нему на квартиру, потому что беспокоилась. А значит, он был ей небезразличен. И самое меньшее, что теперь он мог для нее сделать, это спасти от ужасной смерти или что было куда вероятнее погибнуть вместе с ней. Между тем атмосфера в зале накалилась почти до предела. Страх сделал еще один шаг к пленникам, а Чип, похоже, вовсе не собирался его останавливать. Напротив, Элис, не перестававшая поносить обоих последними словами, только что получила от него такую затрещину, что едва не опрокинулась на пол вместе со стулом. Уэсти, глядя на это, только прикусил губу, и Элис почти на целую минуту перенесла свое раздражение на него. Джимми Эллисон на дальнем от Майка стуле, напротив, не только не издал ни звука, но, похоже, полностью смирился со своей участью. У него был вид окончательно сломленного человека, хотя, возможно, он просто потерял сознание. — Я слишком долго пробыл в вашей проклятой стране, — заявил Страх, — и сейчас я хочу только одного — вернуться домой. Вне зависимости от того, получу ли я деньги своего клиента, он повернулся к Чибу с ухмылкой, которая сделала его лицо еще уродливее. — Думаю, — добавил скандинав, — Эдварду будет очень интересно узнать, как ты пытался провести его с помощью копии. — Я тебе уже тысячу раз говорил, я не знал, что это копия, — огрызнулся Чип. В следующее мгновение его лицо чуть заметно дрогнуло. Гангстер понял, что сказал страх. — Так ты ничего ему не сообщил? — уточнил он с выражением зловещего спокойствия на лице. — Достань мне эти деньги, и Эдвард ничего не узнает, — пообещал страх. Я уже начал переговоры, при этом гангстер смотрел на Уэсте, и майка неожиданно осенила. Ангелы ада вели широкую международную торговлю, в которой произведения искусства могли играть роль обеспечения или даже валюты при совершении сделок. По-видимому, Кэллоуи собирался использовать Уэсти для изготовления подделок, с помощью которых он собирался ввести в заблуждение нанимателей страха. Тех самых людей, которые, оказывается, до сих пор не знали, что вместо подлинника Аттерсона им сучили талантливую копию. Майк был потрясен. Чибу потребовалось всего несколько мгновений, чтобы просчитать все варианты. И действовал он тоже без колебаний, страх как раз отвернулся, чтобы взглянуть на пленников и решить, кого же все-таки прикончить первым. Он не слышал, как Чип выхватил из стойки кий для снукера и размахнулся. Хрясть! Удар вышел такой силы, что кий с треском переломился пополам, и несколько щепок отлетели майку на колени. Элис взвизгнула, Лаура негромко ахнула. Гигант пошатнулся и едва не завалился на майка, но все же сумел устоять на ногах, несмотря на град ударов, которые обрушил на него Кэлвой. Одновременно гангстер громко закричал, призывая на помощь своих телохранителей. Дверь распахнулась, и в зал ворвался один из громил. «Вреж ему Джонну!» — велел Чип. С удовольствием рявкнул тот, бросаясь в драку. Удар ногой попал согнувшемуся страху в лицо. Кровь брызнула во все стороны, — Но гигант уже выпрямился и с такой силой толкнул Келлоуя плечом, что бандит отлетел к стене зала. Элис снова закричала, но не от страха. Она звала на помощь, изо всех сил стараясь порвать путы. Проследив за ее взглядом, Майк понял, в чем дело. Подружка Уэсти смотрела на оставшуюся приоткрытой дверь, за которой виднелся кусочек такого знакомого, светлого, нисколько не опасного мира. Он и сам разглядел тротуар, фонарный столб, мостовую... Любой прохожий, пассажир проезжающей машины или таксист сразу заметил бы, что внутри снукер-холла происходит что-то подозрительное. Уэсти, похоже, тоже это понял. Сильно качнувшись, он опрокинулся на пол вместе со стулом и, совершая немыслимое телодвижение, начал рывками двигаться в сторону двери, за которой его ждало спасение. «Эй, а мы!» — крикнула ему Элис. «Я приведу помощь!» — прохрипел Уэсти, царапая пол каблуками — Ему удалось преодолеть уже несколько футов, и Майк с удивлением заметил, что Уэсти оставляет за собой чуть заметный влажный след, который заставил его подумать об улитке, задумавшей обогнуть земной шар. Потом Майк посмотрел на Лауру, но она, казалось, была целиком поглощена борцовским поединком, который происходил буквально у нее под ногами. На лбу и на щеках у нее олили капельки крови, но Майк знал, что это кровь страха что до Джимми Эллисона, то он смеялся. Его плечи и грудь буквально сотрясались от приступов безумного хохота, вызванного разворачивавшейся перед ним картиной. Вот Джону бросился на Скандинава сзади и попытался сдавить его горло, согнутой в локте рукой. Чип тоже успел подняться с пола, он готовился атаковать страха спереди, и Майк в очередной раз поразился быстроте и непредсказуемости его решений. За считанные мгновение союзник стал врагом. Он, впрочем, не был уверен, что если страх проиграет в этой борьбе, пленники автоматически будут спасены, поэтому не оставлял попыток справиться с веревкой, которой были связаны его руки. Уэсти к этому времени преодолел почти половину расстояния до двери, и Элис то раздражалась воплями одобрения, то снова принималась звать на помощь. — А где Глен? неожиданно спросил Чип у Джона. — Я думал... Он сзади с натугой пропыхтел громила сквозь тиснутые зубы. Он все еще пытался душить Скандинава, но тот неожиданно подался назад. Маневр был таким стремительным и сильным, что Джону не успел ничего сделать. Послышался сухой треск, похожий на тот, который раздался, когда сломался Кий. Джонну ударился спиной о деревянный бортик стола и обмяк. Рука, которой он сдавливал горло скандинавы, разогнулась. В следующее мгновение страх шагнул вперед а Джона сполз на пол с перекошенным от боли лицом. Кэллоуи тем временем попытался пнуть гиганта в пах, и Майк сразу вспомнил школьные баталии за велосипедным сараем. Этот выпад, однако, не возымел желаемого действия, страх только пошатнулся, но сразу выпрямился и взмахнул затянутым в перчатку кулаком. Первый удар угодил гангстеру в подбородок, второй попал в солнечное сплетение и сбил с ног, Глаза Чиба закатились, и он без сознания рухнул на пол. Страху понадобилось всего несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Из носа у него продолжала струиться кровь, дыхание было хриплым, а лицо все еще сохраняло багровый оттенок после атаки Джону, однако двигался он по-прежнему быстро. В два прыжка гигант достиг двери и захлопнул ее, потом наклонился к Уэсте и, схватив заволосы, оттащил на прежнее место и рывком вернул вертикальное положение — Уэсти взвизгнул от боли, прядь его волос осталась в кулаке страха, и Элис снова принялась осыпать гиганта оскорблениями, но он не обратил на нее внимания. Вместо этого он снова вернулся к Эллоу и Джону, пытаясь оценить, насколько они могут быть опасны. Убедившись, что с этой стороны ему больше ничто не угрожает, скандинав взглянул на Майка и остальных. — Я вас... — Всех убью! — хрипло выкрикнул он. — Убью и вернусь домой! — Твоим работодателям это вряд ли понравится, — хладнокровно возразил Майк. — Ведь ты должен привезти им их деньги. — А я единственный, кто может их для тебя достать. Страх покачал головой. — Я думаю, что мои наниматели удовлетворятся фотоснимками ваших трупов. — А ты не боишься, что полиция может заинтересоваться убийцей? — «Меня здесь уже не будет». Страх снова обернулся. «Кэллоуэй должен умереть, а свидетелей я никогда не оставлял». Он ткнул пальцем в сторону Майка. «Тебя, приятель, я оставлю на десерт». «Значит, ты считаешь меня слабейшим?» «Вы все слабаки, целый город долбанных слабаков и слюнтяев». Страх запрокинул головы, то ли застонал, то ли зарычал, но не от боли, а скорее от отвращения. Да и лицо у него сделалось сейчас совсем как у человека, который смертельно устал от непроходимой глупости окружающих. Этот ваш хваленый Кэлловой, он же просто кретин, и тем не менее он сумел стать некоронованным королем Эдинбурга. Ну и кто вы после этого? Слабоумные? Идиоты? Ну, возможно, ты и прав. Еще как прав. С плотоядной улыбкой, сделавшей его окровавленное лицо еще ужаснее, Страх достал откуда-то из-под рубахи узкий сверкающий клинок и не спеша огляделся. Чип по-прежнему лежал в глубоком нокауте, из его левого уха стекала на пол струйка крови. Распростевшийся под столом Джона громко стонал, он был в сознании, но, судя по его лицу, предпочел бы валяться в отключке. Пятеро пленников на стульях были надежно связаны и не могли оказать никакого сопротивления, — лучшее что ты сейчас можешь сделать заметил майк это свалить отсюда пока глен не привел подкрепление глен у чиба было два телохранителя если помнишь так что времени у тебя осталось совсем мало ничего я успею глен найдет здесь только трупы своего босса и ваши майк не нашелся что ответить похоже он исчерпал все возможности отсрочить неизбежное — Быть может, если он бросится на страха и постараться ударить головой в живот? — Нет, бесполезно. Гигант, похоже, тоже подумал о чем-то подобном. Он негромко усмехнулся, и Майк, понимая, что наступают последние секунды его жизни, повернулся к Лауре, которая из последних сил сдерживала слезы. — Прости, — сказал он, — вот не думал, что у нас все так сложится. — Откровенно говоря, — откликнулась Лаура, — Наше второе свидание действительно прошло немного не так, как бы мне хотелось. Уэсти снова попытался разорвать веревки и в очередной раз опрокинулся на пол. Элис, похоже, готова была последовать его примеру. Только Элисон сидел смирно и только время от времени хихикал себе под нос. Похоже, разум окончательно его покинул. — И все это из-за нескольких картин, — подумал Майк. — Из-за того, что мне стало скучно. И я пошел на поводу у своих желаний и у своей алчности. Я уступил соблазну и был обманут настоящим негодяем, профессором Гиссингом. При мысли о том, что профессор избежал всего, что выпало на его долю, и что сейчас он спокойно наслаждается отдыхом в окружении краденных шедевров, Майк почувствовал острый приступ злобы. Это было дьявольски несправедливо, что профессор греется на солнышке и распивает коктейли, тогда как его сообщники вот-вот потеряют последнее, что у них осталось, — жизнь. «И у меня есть последнее желание», — громко заявил Майк, и страх бросил на него раздраженный взгляд. «И какое же?» — осведомился он. «Я уже говорил Кэллою, а сейчас говорю тебе. Профессор Гиссинг обманул нас всех. Найди его, и у тебя в руках окажется коллекция произведений искусства, которая стоит миллионы. И можешь рассказать об этом своим заказчикам, когда вернешься домой. Страх ненадолго задумался, потом кивнул. — Спасибо за подсказку, мистер Маккензи, — сказал он. — За это я убью тебя быстро. Не обещаю, что будет не больно, зато быстро. С этими словами он шагнул к Лауре и, слегка подавшись вперед, занес нож. Девушка пронзительно вскрикнула. — И Майк крепко зажмурив глаза в последней отчаянной попытке, рванулся к ней, сились разорвать веревки. Он не сразу отреагировал, когда раздался еще один звук. Кто-то выбил входную дверь, и Майк, открыв глаза, увидел ворвавшихся в зал крепких мужчин в бронежилетах и в шлемах с пластиковыми забралами. Спереди на бронежилетах крупными белыми буквами было написано «Полиция». Бежавший первым полицейский упал на одно колено, прицелился в страха, И гигант замер с занесенным ножом. Рот Лауры все еще был некрасиво разъявлен, но, увидев полицейских, она замолчала. Страх слегка пошевелился и, медленно повернув голову, встретился глазами с Майком. Его взгляд был красноречивее любых слов. Полицейский с пистолетом выкрикнул какую-то команду, и гигант выронил нож, потом поднял руки над головой. Двое полицейских подскочили к нему сзади, и страх опустился на колени, а ладони положил на затылок. Щелкнули наручники. Только после этого вооруженный полисмен убрал оружие в кобуру. «Нам передали, что преступники могут быть вооружены огнестрельным оружием», — сказал другой полицейский. Тот, чье лицо было скрыто, забралом шлема. Майк покачал головой. «Я ничего такого не видел». «Отвяжите меня, наконец, от этого дурацкого стула!» — завопила Элис. Майк посмотрел на распахнутую дверь Снукерхолла. Собственно говоря, никакой двери там больше не было. Только расщепленный дверной косяк. В проеме стоял Глен, второй телохранитель Чиба. Потом, слегка отодвинув громилу, в зал вошел детектив Ренсом. Негромко насвистывая, и засунув руки в карманы, он некоторое время стоял над неподвижным Чибом, потом присел на корточки и прижал пальцы к его сонной артерии, Удовлетворенно кивнув, детектив выпрямился и, потирая друг от друга пальцы, испачканные в крови бандита, направился к стоящим в ряд стульям. «Кто-нибудь пострадал?» — негромко спросил он. Почему-то этот вопрос заставил Лауру рассмеяться. «Раскрой глаза, Рэнс!» — воскликнула она. «Вон тот человек на последнем стуле. Еле дышит». Рэнсом приказал двум полицейским отвязать Эллисона — и перенести в машину скорой помощи, потом наклонился и, подобрав нож страха, внимательно осмотрел лезвие. Убедившись, что скандинав не успел воспользоваться оружием, он разрезал липкую ленту, которой были стянуты руки и ноги Лауры. Несмотря на громкие мольбы и даже требования, Элис следующим. Детектив освободил Майка, а потом протянул нож Лауре. «Думаю, ты не откажешься немного помочь». Лаура некоторое время разглядывала клинок, потом кровожадно взглянула на страха, но детектив укоризненно прищелкнул языком. «На сегодня, я думаю, драматических событий достаточно. Предоставьте мистера Бодрума нам». «Для вас он, может быть, и Бодрум», — ставил Майк. «Но для меня он навсегда останется страхом. Пока Лаура освобождала Элис и Уэсти», Последний жаловался, что во время последнего падения сломал руку. Детектив помог Майку подняться на ноги. «Ну, так -то — Ну, так-то лучше? — спросил он. И Майк кивнул, голова у него слегка кружилась, в затылке по-прежнему ломила. — Как вы узнали? — сумел выговорить он. — Благодаря мистеру Гленну Барнсу, — пояснил Ренсом. — Хотя, откровенно говоря, мы уже давно шли по вашему следу. С этими словами детектив повернулся в сторону входа. Майк сделал то же и встретился взглядом с Алланом, который, стоя в дверях, неловко переминался с ноги на ногу. Увидев друга, Майк улыбнулся и кивнул, и Аллан, любопытно озираясь по сторонам, двинулся к нему навстречу. — Господи, Майк! Живой! — пробормотал он, крепко обнимая его за плечи. Воспользовавшись этим, Майк тихо шепнул ему на ухо, как много ты им рассказал. Когда Аллан разжал объятия... Его взгляд был более чем красноречив. — Извини, — пробормотал он. — Тебе не за что извиняться, — ответил Майк искренне. — Надеюсь, оно того стоило, — заметил Ренсом. И Майк повернулся к нему. — Порты и аэропорты! — воскликнул он, хватая детектива за пуговицу. — Нужно помешать Гиссингу покинуть страну. — Боюсь, с этим мы опоздали, мистер Маккензи, — спокойно ответил Рэнсом. Кроме того... Ваши игры джентльменов меня интересует мало. Игры джентльменов — британская криминальная комедия, в которой авантюрист-профессор собирает команду проходимцев, чтобы осуществить ограбление века. По поводу хранилища с вами будет беседовать мой коллега, детектив Хендрикс. Ренсом кивнул в сторону Келлоя. Вот мой главный приз, за которым я давно охотился. И, наверное, мне следовало бы поблагодарить вас за то, что доставили его мне прямо в руки». С улыбкой он вышел из зала, столкнувшись в дверях с бригадой врачей-скорой. Двое полицейских подняли страха и тоже повели наружу. «Похоже, теперь ты не скоро попадешь домой», — заметил ему вслед Майк. «Ты тоже!» — огрызнулся гигант и сплюнул. «К сожалению, он прав», — заключила Лаура.